Глава 15 «Ултер». «Ну, прости меня», — вцепилась в руку несносная девчонка. «Ну, прости, прости», — затормошил вилея. От порывистого движения длинные косички взметнулись и погладили ултера по щеке, а расцарапанную ладонь дернула. Ули не показал виду, что ему больно, а по-прежнему сидел прямо и смотрел вниз на дорогу. «Паршивка». Рядом на длинной узкой скамье у подножия сторожевой башни сидели Вудс и Хор. Вместе они встречали долгожданный караван. Канатоходцы возвращались домой в Пайгалу. Кибитки балагана разглядели на соседнем склоне за год, два дня назад. Повозки с большими колесами то исчезали за горными кручами, то вновь выныривали среди острых скал, петляя по узкой дороге. Сегодня односельчане, полгода назад уехавшие в империю играть на канате, так Пайгалы говорили о своем ремесле, наконец повечеряют у родного очага. Беспокойная девчонка не отступилась и не выпустила руку Ультра. Теперь велея подобралась ближе и заглядывала Ули в глаза, пытаясь высмотреть, не сильно ли он сердится. Непоседа мешала Ули смотреть вдаль, и мальчик отодвинулся. Он вспомнил, как впервые увидел ее шальные глаза и цветастые косички с плетенными лентами, и покосился наверх на остроконечной крыше башен туго натянутый канат никуда не делся, как и нависая над дорогой, словно тоненькая балка перекладина входных ворот. Когда меховая шапка шлепнулась перед носом упавшего мальчика, он со страхом поднял голову кверху, ожидая увидеть падающее тело. Как в тот страшный день. Но вместо этого разглядел хохочущее лицо и свесившиеся косички. Стройный горец-канатоходец оказался девчонкой, которая болталась на канате вниз головой, уцепившись носочками, и звонко смеялась. Ее ложное падение оказалось всего лишь трюком. Улья лежал на дороге, весь в пыли, покраснел от стыда. Словно на него плеснули из-за угла помоями, окатив с головы до ног. Вдруг со стороны села раздался крик. "Виллея!" Ультер поднялся, расцарапанными ладонями отряхнул штаны и безрукавку. Оттолкнул подбежавшего Аратоя и увидел ковыляющего старика с рогатым посохом. Быстро перебирая кривыми ногами, седой старик потрясал в воздухе посохом и, не переставая, кричал «Вилея! Вилея!». Огромный тяжелый нос висел на загорелом морщинистом лице и подпрыгивал при каждом шаге, а седая клочковатая борода торчала вперед. Дед выглядел до того забавно, что Ули едва не рассмеялся в голос, мигом забыв стыд и жгучий ссадины. «Вилея!» — запыхавшийся старикан заколотил по двери башни. «Открывай! Выдеру, как козу!» Дверь распахнулась, а на пороге стоял молодой воин с длинным кинжалом на боку. Разгневанный старик принялся лупить по нему, нанося удары посохом куда ни попадя. Парень шагнул назад, отчего большая часть ударов пришлась на дверной косяк и прикрыл предплечьем лицо. «Почему пустил? Почему пустил?» — приговаривал старик. «Кто дозволил?» «Дядюшка Вудс!» взмолился парень. Великая сказала, ты разрешил гостей порадовать. Старик устал махать посохом и облокотился на стену, переводя дух. Ултер увидел, как тихонько открылась дверь второй башни за спиной старика, и оттуда выскользнула юркая девчоночья фигурка. Проказница на цыпочках побежала прочь, пока ее не заметили. Но отбежав на десяток шагов, она остановилась и побрела обратно, повесив голову. «Деда!» — протянула девчонка. «Прости, деда!» Девчонка обняла старика сзади за пояс, встретилась глазами с Ултером и показал язык. Старик перетянул ее посохом по спине и дернул за косу. «Ступай в дом, негодница! И в шуруй, там постой! Охлонись чуток! Уже я тебе вечером устрою!» Старик вновь дернул за косичку, и поникшая девчонка, заплетающейся походкой, направилась к селу. — Прости, наследник, — носатый старик слегка поклонился. — Я Вудс. — А это... — он глянул на девчонку, которая перестала печалиться и в припрыжку неслась вверх. — Вилея, моя внучка. — Ну, прости, — вновь законючила Вилейка, оборвав воспоминания Ультра и придвинувшись вплотную. — Знаешь, как дед меня потом наказал? До сих пор спина чешется. Она изогнулась на скамье и почесала между лопатками. — Я же не думал, что ты такой хороший. — Чего? Не выдержал Ули. — И ничего, я не хороший. — Хороший! — уверенно кивнула Пайгалка. — Я деда послушала, что к нам второй наследник Дана едет. — Ну, думаю, приедет задавак весь из себя, низинник сопливый. — Командовать начнет, — зачистила девчонка. Она вновь схватила Ули за руку и затрясла. — Вот решила проучить, я же не знала. — Ну, то есть слышала, но не подумала, — запуталась велейка. Чего не подумала? — не разобрался Ули. «Мне дедушка, когда уму разума учил», — девчонка вновь почесала спину, — «объяснил. У тебя же брат, наследник, Олтер, со скалы упал. А тут я со своими шуточками дурацкими. Ты сильно испугался? Ну прости, а? Я больше так не буду». Ули, как услышал про брата, перестал делать вид, что сердится. Заулыбался. Вчера, едва внучка старика скрылась в селе, Вудс повернулся и сказал, «А от Гинтера весточка пришла. Наследник, Олтер, брат твой ходить начал». Танас пишет, бегает пуще прежнего. Ултер не сразу понял его слова. Слишком злился на девчонку. А как понял, заорал во всю горло. «Братка! Брат, ходить начал! Я знал, знал! Я во сне видел!» И колесом прошелся, затем еще и еще раз. Только ладони по новой ободрал. Мальчик осторожно вытащил перевязанную руку из цепкой девчачьей хватки и проворчал. «Ладно, прощаю». «Ой!» — пискнул девчонка над духом. Да она же совсем не слушает, мерзавка. Уставилась куда-то за спины глаза таращит. Велейко спрыгнул со скамьи в припрыжку кинулся вниз по склону. Едут, едут, отец, отец вернулся! заскакал впереди нее девчачий вопль. Хор с Вудсом, негромко переговаривающимся о своем, замолчали и поднялись. Из-за поворота появилась первая пайгальская повозка с праздничным ярким пологом. У старика даже морщины на лице улыбались. Так он радовался. Ули подошел ближе и встал рядом с хором. Маленькая фигурка Велейки неслась вниз, крича и подпрыгивая на ходу. А вдруг из-за высокой крытой повозки на дорогу выскочил здоровенный медведь. Он побежал навстречу девчонке, грозно взрыкивая, а потом встал на задние лапы и заревел, что есть мочи. Девчонка завизжала громче и припустила еще быстрее. Ули схватился за кенжал и посмотрел на взрослых. Насатый Вудс вот взглянул на него и пояснил. «Это мой сын, Морх. Как был мальчишкой, так и остался». Ули перевел взгляд назад и увидел, что у зверя теперь вместо медвежьей морды обычное человеческое лицо, только заросшее бородой до самых глаз. «Да он же ряженый!» — догадался Ултер. Подбежавшая велейка бросилась к медведю Морху на руки, и тот закрутил ее в воздухе, высоко подбрасывая и громко хохоча. Пайгальские повозки выезжали и выезжали из-за поворота. А медведь и девчонка все стояли на обочине и не могли наговориться. Тут из-за поворота вывернула последняя повозка, и показались конные воины. Ули встрепенулся, он узнал их. Это были головорезы Тарха, как говаривал диду Гимтер. Ультр поправил перевязь с отцовским кинжалом, пригладил волосы и степенным шагом двинулся навстречу. Что ж, и ему есть кого встречать. Большие колеса повозок крутились мимо Ультра одно за другим. Вилея по-прежнему висела на отце, вцепившись в него и что-то с жаром рассказывая. Поникшая медвежья морда болталась за плечами пайгала, словно капюшон. Морх увидел приближающегося мальчика и, остолбенел, открыв рот. Ули слегка кивнул и пошел дальше. — Отец! Отец! — затрясла его дочка. — Ты совсем меня не слушаешь! — Наследник Олтер! — прошептал Морх. Ули вздрогнул. — Но откуда он знает? — испугался Ули. В нем поднялся забытый потерянный страх, что кто-то узнает правду о нем и брате. Вспуганные мысли метались в голове бестолковыми мотыльками, но все прекратила Вилейка. — Ты что, отец? — захохотала она. — Это же Ултер! Он же второй сын, не первый! Он у нас всю зиму гостить будет! — Я не второй, я первый! — неожиданно рассердился Ули. Ее слова показались мальчику обидными, но он промолчал. — Как же, как же! «Ултер!» — захохотал Человек-медведь и хлопнул себя по лбу. Он подошел к мальчику. «Прости, что я так удивился, но ты так похож на наследника! Просто один человек! Я Морх, сын Вудца. «Я есть наследник!» — подумал Ултер, а затем до него дошел смысл слов медведя. «Ты встречался с братом в империи!» Мальчик подскочил к Морху и схватил за предплечье. «А он и вправду ходит! Как он? Что он там делает? А он...» — Видел, ходит. Добродушно прогудел бородач и шутливо выставил руки вперед, словно защищаясь. — Потом расскажу, Ултер. успеем наговориться, вся зима впереди. Велейка, сидя на шее у отца, показал Ули язык. Ултер кивнул морху и двинулся дальше. — Ули! — Привет, Ули! — Здорово! — Высоковато ты забрался. — Кони все ноги сбили, — сказал Мишх, старший среди воинов. Самым главным был, конечно, бык. И только он мог держать этих головорезов, как иногда ругался диду Гинтер в узде. — Здорово! — кивнул Ультер. А где Тарх? Вот бы кому он обрадовался. Головорезы поскучнели и переглянулись. — Тайное дело у быка нашего! — понизив голос, ответил Мешх и посадил Ультера впереди себя на коня. — Дан, Рокон отправил. Тарх даже нам не сказал, куда и зачем. — Вот дела! — протянул Ули. — А вы как здесь очутились? — — В декоре он заезжали, Танос велел, — поскучнел Миш. И шутливо ткнул мальчика под ребра. — А потом решили тебя проведать. — Ты что, никак по пайгалом заделался, наследничек? — влез Гафр. — Скоро будешь на канате дергаться, людей веселить. — А и буду, — набычился Ултер. Граф он любил, язык у него без костей, про то все знали. Мелит и мелит своим языком попусту. Гафр успел понаемничать в империи. В ней и все свое горское вежество растерял. Отрепаться попосту научился. Сколько раз болтун получал от Тарха на орехи за свои проделки. Но теперь бы конец, и ули придется самому отбиваться от изоказного гафра. А и буду. Зима долгая, научусь. А и верно, мальчик. И верно. Раздалось сбоку. Старик Вуд встречал каждую повозку взмахом руки. Хор уже ушел в село. Чего, зиму сидим сидеть? Научим и тебя на канате играть. Насатый старик меленько засмеялся, и его борода затряслась. «А это кто вякает?» — выехал вперед Гафр. «Ты знаешь, с кем разговариваешь, рвань?» Головорез решил проучить неказистого старика на влатанной засаленной бурке и притер его лошадью к подножию башни. Ултер раскрыл рот, чтобы одернуть Гафра, но старый пайгал неожиданно ловко заскочил на лавку и ткнул рогаткой посоха в подбородок от отчего тот прикусил язык и ойкнул, впрочем, тут же схватившись за меч. «Дядюшка Вудс!» — закричал Улис и спрыгнул с коня. «Дядюшка Вудс?» — переспросил гафра держась разбитую губу. Он перевел взгляд на хмурого детка в старой бурке, держащего перед собой посох на манер копья. Ули заметил, как Гафр побледнел. «Старейшина Вудс?» «Вот что, соколы кречеты, воин исправный!» — закряхтел Вудс, осторожно спускаясь с лавки, на которую только что мигом взлетел. «Жить вон в том крайнем дворе будете. Там уже года три никто не живет». «Сгинул Мифл от лихоманки за два дня. Сгорел. Хлеб под кадюшню переделаете. Только там дерьма под крышу. мышь со всего села туда сносили», — забубнил себе под нос старик, размышляя. «И крыша в доме прохудилась». Вудс посмотрел оконных воинов, и взгляд его прояснился. «Но ничего. Вон какие добрые молодцы приехали в гости. Орлы! Мигом с уборкой до да починкой управитесь!» Старейшина Вудс рядом с Ули встал Миш. Он поклонился старику, прошу простить за дурость моего человека и принять письмо от Таноса Гимтера. Он еще раз поклонился и протянул Вудсу Тубус. Тот письма не принял и повернулся к Гафру. Болтун мигом слетел с коня и тоже склонился в глубоком поклоне. «От Танаса значит? Ну и друзья у тебя, Ули!» — проворчал Пайгал, принимая свиток. «Идем, наследник, от Гимтера письмо читать будем и думать, как дальше жить». Рокон Дан встречал возвращающего из колодца имперского Тысячника Фракса Хмутра. С тех пор, как Танос отослал быка обратно к мятежникам, новостей от друга не приходило. И теперь Рокон ожидал росказней от имперца, чтобы разузнать хоть что-то. Подобно тому, как он, Дан Дорчарян, закупорил единственную дорогу в долину, так и матеры пробежники Хмутра отрезали бунтовщикам ходы вниз. Пути назад у Тарха не было. да им перестал подниматься над горами, и все поняли что империя восстановила власть над колодцем. Какое-то время огромной точи еще висела, обжившись посреди местных гор, но вскоре злые зимние ветра налетели на нее и разодрали в клочья. «Успел бы Чок убраться или нет?» — гадал Рокон, поглядывая на свиту командующего. Вид Фракса Дану не понравился. Тот кутался в дорожный плащ, кашлял в кулак, но на погрубу внизу и видимую отсюда часть долины поглядывал по хозяйски, оценивающие словно подбирал место, где поставить дом. «Приветствую тебя, Рокон, сын Эндера Рексдор Чериан, прокаркал Тысячник. «Что, не так уж ласково наши горы?» Сам убрался поскорее, а голоса на хозяйстве оставил. «Приветствую, командующий фракс кивнул Рокон и пустил коня шагом рядом с жеребцом имперца. «Пока устанавливай твой шатер, раздели со мной хлеб и отведай горячего вина». «За горячее вино готов убить!» — кивнул Фракс, принимая приглашение, и обернулся к своим. «Эй, гоните к дорожным, пусть собираются! Хватит им казну проедать, пускай наверх шуруют! не непочатый край!» Видавшие виды закопченные ставку Рокона уже утеплили по-зимнему, развесив ковры и наставив жаровин. Посреди тлел очаг. Командующий Фракс, словно старого знакомца, Гинтер поприветствовал входящего поднятым кубком. «Уф!» — выдохнул здоровяк, срывая себя тяжелый, волглый плащ и отбрасывая в сторону. «Советник Гимтер?» Он подошел к жаровне и выставил ладони, вбирая желанный жар. «Прими мои поздравления, фракс!» — начал игру Гимтер. Рокон, не чинясь, налил горячего вина с пряностями и поднес гостю. Тот жадно ополовинил чашу, прикрыв от наслаждения глаза. «Уф!» — вновь послышалось от него. «Ты оклятом колодцы? колодце? Да уж!» Приказ Арнского престола исполнили, хоть и пришлось попотеть. Рабов поймали, посекли да забили ими колодец доверху. А он, клятый, все равно чадит. Пока толстыми кожами не накрыли, да не подождали. Полок шатра взметнулся, и слуги втащили барашка на вертеле, от которого шел дух печеного мяса. Установив вертел и утвердив рядом низенький столик со стопкой круглых свежих лепешек, они удалились. Гимтер подошел ближе и поставил кувшин с вином на столик. — Значит, рабов извели всех под корень? — отрывая обугленную корку, уточнил Гинтер. Он отрезал шмат сочного мяса и шмякнул в тарелку, предвинув гостю. Фракс жадно накинулся на баранину. — Угу! — проглотив кусок, кивнул Фракс. — Всех под нож! Спалили! Ни следа не осталось! — Бывших рабов не бывает, — заметил Рокон, принимая от Таноса кусок. — Наверняка есть еще кто-то. По щелям забились. — Ну, — Фракс шумно отхлебнул, — при вашей-то зиме пагод-шутник над ними здорово повеселиться при морозе в голой задницей к скалам. Здоровяк командующий захохотал, а затем внезапно оборвал смех и кивнул. — Может, и бегают еще где-то. Я потому воинов и оставил. Мало ли. Рокон обменялся с беглыми взглядами. Врать мутор не мастак. Да он понял, что у бычка все сладилось, и он увел мятежников. Вдруг из лагеря снаружи послышался шум. «Что там?» — нахмурился Гимтер. «Пустое!» — махнул рукой Рокон. «Тысячник отправляет дорожных наверх, к колодцу!» Ох, наконец-то! — всплеснул руками Гимтер и подошел к походному столу, заваленному ворохом бумаг и свитков. Пошуршав, он выдернул один из них и приблизился, уставившись в свиток. «Ваши дорожные рабочие успели еще набрать провизии. Вот! Ржи, овса, ячменя!» Фракс принял свиток, накрыв тяжелой ладонью. Нам нужно еще еды и кое-чего еще. Строительные леса, веревок, инструментов. Мои помощники расписали. Фракс вытащил немаленький тубус и положил перед Гинтером. Империя все поставит, конечно, но когда это будет? Важно время. Время всегда важное, кивнул Гинтер, забирая списки. Ну-ка посмотрим, посмотрим. А подлил вина, отсев в сторону за походный стол. Он понял, что задумка удалась. Бычок не только укрыл рабов от гнева Арны, но и изрядно пограбил имперские владения. Дан в полухо слушал вялый торг между Гимтером и имперцем. Хмутра изрядно развезло от духоты, жары и горячего вина. Он уже достал печать Тысячника. Монеты, за которые торговались порубежник, были не его, и потому трепыхался он по привычке. Гимтер положил рядом со здоровяком тяжелый кошель, и тот мигом капнул черного воска и поставил печать. Мысли Дана Дорчиан были далеко отсюда. Рокон прикидывал, много ли скайдов уцелело после налета бунтовщиков, и как Алайны примут известие о новых соседях. «Бывших рабов не бывает». Слова, посеянные упрямым Хродвигом, крепко укоренились в горах. Вспомнив о Хродвиге, Рокон подумал об уле и глотнул вина. Пару дней назад посыльный от Вудца продрался-таки сквозь начавшуюся метель и принес добрую весть. Ульт жив и здоров» и принят в Пайгале со всеми почестями. А взметнувшийся полок шатра отвлек Рокона. Свита Тысячника развернула ставку командующего и ожидала хозяина. Даан Дорчериан проявил вежество и вышел проводить гостя. Фраг с нетвердой походкой, поддерживаемой спутниками, отправился прочь. Дорожные рабочие, поставив новые шатры, сворачивали драные палатки, разбирали времянки и направляли повозку в сторону колодца. Суета, поднявшаяся внизу, донеслась и сюда. Мимо пронесся ошалелый рабочий с пыльной дырявой шкурой в руках. Он сблизился со ставкой Дана, и охрана шуганула глупца, замахнувшись копьями. Тот забавно подпрыгнул и припустил быстрее, порскнув прочь. Брижники довольно загоготали. Рокон встретился глазами с горцем в черном. Он стоял неподалеку от шатра, одинокий и невозмутимый среди гомона и переполоха. Приглядевшись, Дан узнал чернобурочника из охранных Родвига. Уже дважды за сегодня Рокон помянул старика-хранителя в своих мыслях. Он прожил такую долгую жизнь. Неужели упрямцу и этого показалось мало? Мать предков, отчего хранителей после смерти не может оставить горы Дорчариан? Чернобурочник, заметив взгляд Дана, склонился. Гинтер, увидев Чернобородова, изменился в лице и едва дождался, когда скроются имперцы. Он поманил человека, Хродвига в шатер. Ближники заворчали, косясь на длинный меч чернобурочника и раздутый заплечный мешок, но осеклись под гневным взглядом Гинтера. Едва занавесть за вошедшими запахнулась, Гинтер нетерпеливо бросил «Ну что?» «Сполнил твою волю, Танос! Молылся, Матери!» Черный крутил головой и подошел к столику, на котором лежали ломти мяса. Судейский опустил заплечный мешок и развязал тесьму. Ну, остох! Ну, пройдоха! не выдержал Гинтер и клубнул ногтем огромный пласт крупной нежно-розовой соли, горкой возвышающейся перед ними. Соль! Розовая! Мать предков улыбнулась своим детям! задохнулся Танос. Таким роком не видел дядю никогда, но то и не мудрено. Перед ними лежала не соль. Они вдруг обрели, руку протяни, добрую справу для воинов. «Золото для нужд дорчариан, рож, пшеницу, горох». Внутренним взором правитель увидел перед собой сытые личики грудников. Ранней весной, когда даже скот дох от бескормицы. За розовую соль им перцы, не скупясь, платили золотом. И платили щедро. Об истинной цене роком даже не догадывался. «Много там, много?» — спросил Гимтер. Черный пожал плечами. Он обвел руками вокруг себя, показывая на стены шатра, и сказал. «Много». «Пока не начнешь копать, не узнаешь!» Он вновь пожал плечами, а потом уверенно кивнул и повторил. «Много! Матер любит своих детей!» Дан уселся на табурет и, подперев руками голову, запустив пальцы в волосы. Гинтер выпроводил чернобурочника, велев ему никуда не уезжать. Танос плеснул вина в оба кубка и подошел к пластилину. «Что делать будем, Дан?» Рокон пробарабанил пальцами по столу. — Беру своих на конь и вниз! — слух размышлял Дан, прикусывая губы. — Хватаю работников в вили, поднимаемся к матери предков, пока не замело. На коленях матери не замерзнем. Начнем бараки ставить лес валить. Чую, быть там скоро работному городку. — Тын поставь! — поддакнул Танос, думая о своем. — И крепостницу бы! Время, время! Прав проклятый имперец! Время важно! «То лишнее. Впрочем...» — Роком глубоко задумался. Танас тоже думал о своем, меряя шатер шагами. Наконец он хлопнул в ладоши и подошел к столу. «Все верно. Приезжай, как задумал. Я здесь остаюсь с войском. Не можно нам, имперских вояк, под боком у колодца без пригляда оставлять. По весне...» — тут Гинтер споткнулся, но дернул себя за бороду и продолжил. «Как уговорено, к столхед поеду. О новых соседях рассказывать. Но главное — круг хранителей соберу». Чтобы получить дозволение на добычу соли из лона матери. Что они без хродвика теперь нарешают, задумчиво добавил Рокон. А ну, как стеной встанут, закроют ход в лона матери, даже за солью. Обломаю им бока, хищно осклабился Гинтер. По-нашему будет. Рокон покачал головой. Хорохорится старый, делит недобытую соль. Впрочем, за такое неожиданное богатство стоит биться. С любым врагом стоит биться, даже со скудоумием судейских. С солью дорча крепнут и смогут наконец жить своей жизнью. Они еще долго говорили вдвоем о том, о сём. Снаружи послышался переполох собираемого лагеря. Дорожники по-прежнему тащили со всех углов скарб, разбирали канавязи и шалаши. Если бы нарезающий мерные круги вокруг шатра ближних Дана прервал сейчас свой неторопливый предсказуемый ход и забежал бы за шатер, то увидел приметную картину. Может, он помянул бы Клибов, иотель, и прочих богов, увидев ползущую по камням ожившую шкуру. А может, храбрый воин пригвоздил бы копьем шкуру к земле и тогда обнаружил под ней давешнего дорожного работника с удурелым видом пробегавшего мимо. Но нерадивый стражник остановился, дабы перекинуться пару слов с другими охранниками. Поэтому шкура — Без препятствий доползла до густых кустов, разросшихся у ручья. А когда из-под шкуры показался человек, то мало кто в нем признал бы шального дорожного: серьезное лицо, внимательный цепкий взгляд, уверенные движения. Пройдя вдоль ручья, он зашел в опустевший давно покинутый шалаш-землянку рядом с отхожим местом. Дождавшись вечернего сумрака, он запалил кособокий светильник, а вытащил из тайника чернила и перо и невесомый свиток достал из-за пазухи, висящей на веревочке, странный массивный амулет в форме деревянной решетки и склонился над свитком. Вскоре, когда лагерь успокоился перед завтрашним шумным выездом, в далеком редколесье послышалось хлопанье крыльев, и в небо вспорхнул юркий голубь. На заре следующего дня лагерь, столько времени простоявший над пагробой, изрядно опустел. Дорожные рабочие отправились к колодцу, а ближний круг дана дор Горяча коней заторопился вниз в долину. Впрочем, немалая часть горских воинов с Гимтром во главе осталась. Фраг, с привыкший к холодам, слег в горячке и покорный свит остался рядом, обхаживая командующего. Ставший на крыло голуби, оставил за собой долину, миновал брод над журой и подлетал к перекрестку, спеша к сужиной, которая заждалась в глубинной башни, прилепившейся со стороны парка к громаде Атрианского архива. Тарх Первый денек без снега. Наконец-то над Скейданой перестала вьюжить и разведнелась. Проклятый дым на полнеба исчез, и клибы растащили обрывки по своим норам. Бык давненько приметил склон неподалеку, который обдувало ветерком, сметая снег. На нем среди камней виднелась прибитая морозцем заиндевелая трава. Тарха подмывал отправиться на охоту, и он то и дело поглядывал на примеченный скат. Гадая, придут снежные козы драть траву или нет. Сидеть в унылом селении Скайденов, гоняя день-деньской тупых бунтовщиков, натаскивая их биться плечом к плечу, не калеча при этом друг друга, надоело до зубного скрежта. Поэтому Тарх собрался на охоту. Череп и Плак, переглянувшись, и покумеков что-то, согласились. Жили они вместе, втроем под одной крышей, заняв крепенькую четырехугольную родовую башню Скайденов недалеко от колодца. Под строгим взглядом Черепа башню под завязку забили провизией и скарбом который Тарх утащил, обдирая имперские постройки. Теперь на верхотуру, где раньше в просторной зале жил старейшина с родней, и не взбирались, покои плотно заставили кулями, рогожими и свертками. Тарх и сам уже не упомнил, что где лежит. Им здорово пригодилась лишь мебель старого забиха, управляющего старым постом. Ее расставили в караулке рядом со входом, в которой они и расположились. Тарху, плаку и черепу всего-то и нужно было, что теплый угол для сна. Все остальное время командиры крутились на улице. Под башней обнаружили просторный подвал с ледником, куда погрузили окрака, копчености и свежатину, забитую недавно. Рядом уложили яйца, круги сыра, куски брынзы, ближе ко входу заставили рядами мешки и ржи. Плак по утру выдавал кошеварам крупую муку на хлеб, трясясь над каждой горсткой. Раз в два дня давал пол окрока, который повара разваривали в котлах так, что оставался лишь запах. Наслушавшись рассказов Тарха, все боялись голода и падежа, частого весеннего гостя горцев в верхних селах. Многие из овец, которых убегающие из Скайды перегоняли к родичам северянам, отбились от стад и разбрелись по горам. Некоторые вернулись к старым походным кошарам. Тарх, рыскающий у Скейданы, пока ее не завалило снегом, По жалобному блению обнаружил два небольших стада и перегнал к селу. У горца уже появилась небольшая ватажка помощников, с которыми он обдирал старый пост и бараки. Они и подсобили в перегоне скота. Оставленные хозяев мухлева оказались заполнены мятежниками, как и остальные постройки скейданы, имевшие крышу и стены. Поэтому овец распихали по дворам, в которых возвышались огромные стога сена. На следующий же день не досчитались трех овец, Оска и череп быстро дознались, в чем дело. Умники из соседних домов тайком прирезали по овце и наспех запекли в углях домашних очагов, раззадрав и слопав украдкой от остальных. Утром череп вытащил всех на площадь. Те, кому не досталось теплой одежды, мерз и клял копана, на чем свет стоит, и вздернул в петле троицу бедолаг любителей баранины. По одному из каждого дома. — Они не мое мясо жрали, не его, — не истывал череп, тыча пальцем то себе в грудь, то в Тарха. — Они ваше мясо сожрали. Лучше в котле, понемногу, всем достанется, чем эта падаль тайком от товарищей брюха набьет. — Ага, будто сами по ночам в башне наше мясо не жрут, — услышал Тарх горячий шепот из толпы. Повернувшись, он встретил только ненавидящие взгляды. О да, ненависти в маленькой зимней скейда не хватало на всех когда череп гонял бывших рудничных, заставляя крутить прощу, те искренне ненавидели коску копана, зуботыченными и пинками, учившего выбирать нужную дистанцию, чтобы они не пробили голову соседям по строю. Больше всех ненависти копилось у самых неклюжих и нерадивых. Тех череп отсылал к ручью, набирать голыми руками на морозе, оглаженной водой круглые камни, для снарядов прощи. На следующий день, когда рудничные осиживались в холодных домах, отдав теплую уличную одежду колодезным. Приходил черед плакай Тарха. Теперь ненавидели их. За то, что тумаками вколачивали науку подчинения. Сблизиться, не сломав строй, метнуть дротики один, второй, третий, орудия оставшимся из-под щита. Защита — укол. Защита — удар. За тесаки даже не брались. И не углядишь, как поубивают друг дружку. Поперва тупоголовые чуть не посекли друг друга. Но тут Тарх спокоен. С новиками всегда так, тут все едины. Что горцы, что имперцы, что бывшие рабы. Поглядев со стороны, как двигаются колодезные, бык с плаком решили, что до весны сумеют сбить крепкий отряд. Как поговаривают, были бы кости, а мясо нарастет. А костяк у колодезных что надо? Крепкий костяк, злой. Черепу не терпелось проверить в учебном бою оба отряда вместе. Своих прачников и воинов плака. Сладить отряды, натаскать их биться бок о бок. Умён Копан понимал, что толпа вчерашних рабов, сумевших ускользнуть от загребущих лап империи, никому даром не нужна. Тем паче в суровых горах Дорчериан, где бывших рабов не бывает. А вот слаженному отряду бойцов может и найтись работенка. Тарх видел, что череп умыкнул казну старого поста и держит сундучок под лавкой, на которой спит. Коски Копану уже есть чем одариться перед данным Дорчериан. Но всегда лучше иметь серебро и сотню-другую крепких воинов за спиной в придачу, чем просто серебро. Иначе сундучок может просто поменять хозяина, так ведь? Вот и метался по площади череп, ругаясь на короткий зимний день, рвал жилы, потом и кровью превращая в воинов вчерашних рабов. Вот только тёплой одежды на всех, чтобы разом выйти из села за околицу, не хватало. И мешал снег. Снег сыпал, падал, валил, его сметало в у соседних склонов. Бедолага Шлепок теперь командовал уже тремя помощниками, и они целыми днями чистили площадь у колодца, вывозя снег на телегах за село. Пал легкий морозец, снег перестал сыпать, и Тарх, наконец, собрался на охоту. Под вечер в примеченном склоне он углядел таки пасущихся снежных коз. Копан поддержал затею, вот только вместо ватажки проверенных людей в напарник охотнику определил негодных оборванцев. Приглядевшись, Тарх признал любителей баранинки с поротами спинами. Остальных он не знал. Наверное, череп захотел проучить недоумков, поморозив на охоте. — Я здесь лежать буду, — кивнул Тарх на русыпь камней. — Как козы мимо пройдут, начнут дротики метать и шумну. Стадо к вам ломанется. — Тут уж и вы не дуркуйте, — коротко объяснил он и махнул в сторону валунов, где следовало спрятаться напарникам. Раскатав белую кошму, бык натрусил в нее снега, расстелил среди камней и, завернулся, укрывшись с головы до ног. Оставил малую смотровую щель. Окончательно расцвело. Послышались цоканье копытцев и шуршание сползающего по склону щебня. Тарх подобрался. Не зря, не зря он это затеял. пришли такие бородатые, пришли. Вскоре небольшое стадо пушистых, словно белой копенки, снежных коз прошло мимо. Остановившись, они сгрудились и принялись щипать траву. Тарх размял плечи, сжал кулаки, разгоняя кровь, и резко вскочил, отбрасывая кошму. Один за другим метнул приготовленные дротики. Три козы закувыркались вниз, а упрямый козел с огромными рогами поскакал прочь, тряся воткнутым в бок копьяцом. Засадчики выбежали из укрытия, раскрутили прощи, замахнулись копьяцами. Вот только дротики и камни полетели не в коз, а в Тарха. Ругнувшись, бык бросился под защиту камней. Железо наконечников лязгнуло о скалу. Вдруг послышалась брань и хлопанье прощей. Тарх выглянул и увидел, как из-за холма выбегают люди. Некоторые успели выстроиться редкой цепью и теперь мечут камни в укрывшихся засадчиков. коска Копан, командовавший бойцами, крутил прощу и посылал камни по убегавшим козам. Вот закувыркалась еще одна коза, а затем и другая зарылась в снег. Вояки в доспехах дорожников с плаком во главе мялись неподалеку, тиская щиты и копья. «Куда? Суму не на бок, а на пузо переверни!» — заорал Копан, одергивая одного из метателей. На поясах у прачников висели открытые сумки с уложенными покатыми речными камнями. Воинам только и оставалось, что выхватить камни из сумы, вкладывать в прощу, раскручивать и метать. «Плотней, Плотнее, плотнее — заорал Копан. «Так и будете бояться друг друга, бакланы глуподырые!» живей живей град камней застучал веселее Рогонь из за валунов не умолкла вдруг оттуда выкатилась фигура и пригибаясь побежала к быку стоящему на камне и наблюдающему за избиением Прачники отвлеклись выцеливой петляющего беглеца куда куда заорал череп сожри тебя без носа и куда без приказа Прачники вновь зацокали голышами по валунам плак пора заорал череп и махнул рукой Копан вложил в прощу снаряд и махнул рукой плаку. «Заходи! Справа заходи!» «Оставь!» — крикнул Тарх черепу, который раскрутил прощу, присматриваясь к беглецу. «Сам! Я сам!» Бык спрыгнул с камня, достав кинжал. Он узнал бегущего. Тот пару раз нарывался в учебных боях, за что его едва не вздернул коска. Бык вступился за недоумкой и того отправил убирать снег. В маленьких глазках противника, скрывающихся под тяжестью бровей, плескалась лютая злоба. «Привет, словно кабан. Теперь уже жалеть не буду». Тарху Граевич ушел от выпада копья, развернулся, пропуская мимо разогнавшегося противника, и сунул нож в под реберье. Тот рухнул со всего маху, не выпуская копья из рук. «Брата! Брата мого убил!» — с ненавистью прошептал колодезный. «Вот оно что!» — проворчал Тарх и кончил врага. Прачники перестали метать камни, а бойцы в кожных доспехах подобрались к валунам. Подопечные плак уже понимали, как вести себя в бою, но сноровки еще не появилось. «То дело наживное», — подумал Тарх и отправился вверх по склону. Выдергивая дротики, он стаскивал убитых животных и складывал в кучу. Молодчага Копан успел-таки подбить еще трех козочек и добрать здоровенного раненого козла. Тарх схватил его за рога и потащил куче трофеев. Там уже поджидал коска Копан. — Охоту на охотников устроил, — буркнул Тарх. Злости не было, но зубы показать стоило. — Сказать не мог? — А то ты не догадался, — махнул рукой череп. — Давно уже шевелились, зыркали, ножи точили. Да все собраться не могли. Вот мы и подмогли. Можно и так вычистить смутьянов, да народ бы не понял. — А так поймет? — Свои-своих кончили, — Тарх кивнул в сторону орудующих копьями бойцов плака. — Поймут, — уверенно кивнул Коска копом. Своими же глазами все видели, да и мы пояснили. Наш союзник, не побоявшийся арабскую книгу спалить. Тарх поднял глаза и череп подмигнул. Решил мясо добыть в общий котел, а отступники решили его извести, чтобы месть потешить. Череп уже не улыбался. Глаза сузились, скулы твердели. Задумали предать товарищей и рассорить с будущими соседями. Шум схватки затих. Из-за валунов вытащили двух избитых до полусмерти неудачливых охотников. Плак, пинками погнал их в скейдену, над которой вставало низкая, румяная от мороза зимнее солнце. Навстречу торопились кошевары, гремя котлами и стуча деревянными ведрами и катками. Козла первым потрошите, пока мясо не завоняло, буркнул Тарх. Справитесь! Передний кошевар с корытом в руках с возмущением глянул на Тарха, и тот отступил. Помощники быстро установили перекладины, подвесили старого козла и взрезали пах, выдергивая похучие железы. Бык кивнул, оценив сноровку, и двинулся в скейдану. На площади у колодца, где собралась толпа, череп занимался тем же делом. Вешал козлов на перекладине. Коска Копан вздернул мычащих от ужаса раздетых до гола бунтарей. Подойдя к одному из них, он одним движением скрыл бунтаря от грудины до паха. Ребуха, исходя паром в холодном воздухе, шлепнулась на остылый камень площади. Толпа ухнула. Установилась тишина. «Я!» — Коска копан, не потерплю предательства! — прорычал череп, охватывая взглядом толпу. Вы и сами пошли под мою руку. Мы вместе разбили головы имперцам, разбили головы Скайдам! — Недоумки! Вы видите дым? Череп ткнул рукой вниз. В ясном, безбрежном небе виднелись только бездушные горные пики. И никакого дыма, кроме мирных дымков от домашних очагов Скейданы. Мы едва успели! «Колодец потушен, и дорожники рыщут по окрестным скалам. Весной нужно будет поскорее убираться отсюда. Как растает снег, имперцы придут за нами». Толпа заворчала. Люди заозирались. Никто не собирался навсегда оставаться в этом занюханном селе. Но и не особо задумывались, что ждет их дальше. «Я, Коска Копан, знаю, как нас вытащить!» Тяжело роняя слова, произнес череп. Он подошел к дергающему телу второго мунтаря и проорал, но без предателей! И вновь спорол брюшину, вывалив сизые кишки на мороз.